Глава семнадцатая. Путая след. «Привет!» — подойдя к трапу и вскинув сидр, поздоровался Борис. «Чего надо?» — неприветливо бросил вахтенный матрос. «Привет!» Пароход Черновница выглядел вполне достойно, чистый, ухоженный. Свежая краска угадывалась даже в неровном свете газовых фонарей. Вот так взглянешь и не поверишь, что на нём может быть некомплект в команде. Но это только внешне всё так благостно. В его утробе, у раскалённой топки, такой же ад, как и на самой распоследней колоше. Передай боцману, что кочегар Кристоф поздно прибыл для дальнейшей службы. А что такого? Нормальное имя и хороший город, отчего не назваться поляком? Тем более, несмотря на то, что словарный запас его серьёзно возрос, а знания языка углубились, акцент никуда не делся, как впрочем и путаница в подборе нужных слов. Что ты какой-то весёлый для кочегара? Усомнился в актёне и явной испалобной команде. При этих словах Борис от чего-то сразу же вспомнил Прохора, кочегара из команды Моржа. Первый наём Измайлова. Он тогда ещё думал, что парень в бегах и попросту прячется в кочегарке у углевоза. Сейчас же сравнил с собой. Однозначно скрывался. От кого? Домал да ли, от кого в этой жизни можно прятаться? Хоть от самого себя. Пару часов назад было грустно, так я парочки упёртых из палубной команды морды набил. Теперь вон, как мне хорошо. Только что-то настроение опять портится. Поднять, что ли? Задираться с палубниками дело обычное и привычное. Они стоят на разной иерархической ступени, а потому грызутся густо и часто. До мордобоя, конечно, не доходят, за это спрос жёсткий. Но во время спарингов, что на кораблях этого мира дело обычное, прикладываются друг к дружке от души. Что за шум? Появился давишне боцман. Сэр, кочегар поздним готов приступить к своим обязанностям. Явился. Открывая крышку карманных часов, произнёс боцман: "На час раньше". "Так ведь раньше не позже, сэр". "Давай наверх". Борис с мигом оказался на палубе. Боцман же отправил матроса за старшим кочегаром. Вскоре тот появился, явно недовольный тем, что его подняли с койки. И вообще, судя по всему, вечером он вернулся на борт не в лучшей форме: рожа небритая, опухшая и помятая. Как говорила одна знакомая Бориса ещё по прошлому миру, Без перспективняк. Если не прирежут в какой кабацкой драке или не пропьет печень, то помрет выхорков легкие. Многолетнее глотание угольной пыли никаким молоком не вывести. Новенький, что ли? То ли спрашивая, то ли утверждая, то ли просто для проформы спросил старший. Так точно, сэр? Вот ему, сэркой. Тед. Криштоф? Крис, стал быть. Откуда, сынок? Сынок. «А вот теперь любопытство. Королевство Польша. Понятно. Ладно, идём, покажу тебе твою койку. И за вот это такое беспокойство, в первом же порту с тебя бутылка. Не вопрос». М «Да». Давненько он не ночевал в помещении с десятком мужиков, от каждого из которых несёт как из бочки с сивухой, да всё это приправлено газами. «Добавить непередаваемое амбре портянок, пота и блевотины...» А, голяли, парни. Борис тяжко вздохнул и выбрался наружу. Уже завтра обстановка будет получше. Сегодняшнюю же ночь в кубрике ему не пережить. Бомжатник, а с виду респектабельное судно. О, а он о чём? Вон на верхней палубе у поручней стоит какая-то парочка из чистой публики, любуются ночным южным небосводом. Всего отдыха, только и того, что прикорнул в тёмном уголке на бухте Каната. А с рассветом в компании угрюмых мужиков, страдающих похмельем, направился Примяков в Качегарку. Расположение их он завоевал сразу. Просто предложил каждому из них хлебнуть из его фляжки. Вообще-то они для этого запасал, но пригодилось. Парням сразу же полегчало. А вот ему досталось. Отвык от пекла Качегарки, что тут скажешь? Так что первая смена далась тяжело, хотя и подошёл к работе со знанием дела, что сразу отметили остальные. Впрочем, уже вторая вахта прошла значительно легче, а с третьей он вдруг почувствовал, что и не было никакого перерыва. Правда, с тех пор, как он сбежал из дому, не прошло и года, да и уголёк он кидал совсем ещё недавно. Через 5 дней их сухогруз зашёл в очередной порт, успев отмахать 6 сотен миль. Недлительная лаханка, пусть и имеет приличный облик, до да парукают первого класса. В порту Борис напросился на увольнение, намекнув старшему кочегару, что мол обязан проставиться за косяк во время прибытия на борт, с чем тот благосклонно согласился. Когда кабак был выбран, Измайлов заплатил за выпивку для всей смены и, извинившись, удалился. Мол на пиццу он ещё успеет, а пока ему куда предпочтительнее подоптать какую-нибудь курочку. В его планы не входило задерживаться на пароходе. Он изначально рассчитывал сойти на берег в первом же порту. С оставшимися в кубрике вещами расстался без сожаления: копейки. Единственное, что захватил это деньги, хранящиеся во внутренних кармашках кальсон, самоучитель английского языка и паспорт. Впрочем, не сказать, что он больше ничего не прихватил. 250 очков на умение кочегар и полторы тысячи очков, заработанных меловыми набросками, на одной из стен в глухом уголке трюма чего-то достоят Тем более последние, капающие как в избыточный, так и в свободный опыт Выбравшись поближе к центру, разыскал лавку одежды, бывшей в употреблении Вообще-то, он столь же быстро мог одеться и в магазине готового платья, если без подгонки но новая одежда бросается в глаза, а вот поношенная да обмятая, даже если висит мешком, никого не заинтересует. Тем более ему удалось подобрать гардероб более или менее по размеру. По обыкновению я навестил и книжную лавку, приобретя необходимый минимум, на этот раз озаботившись и небольшой детской доской. Глупо же проводить свободное время в праздности. Он пробовал читать местных авторов, но их стиль ему серьезно так не нравился. Как-то слишком уж вычурно и пафосно. Помнится, в подростковом возрасте зачитывался и Жюлем Верном, и Вальтером Скоттом, и Дюма. Но, похоже, он перерос этих авторов. Или мир, в котором вырос и сформировался Борис, стал более циничным и прагматичным. Покончив с покупками, он отправился на дикую пристань. Имелось тут таковое для ближнего сообщения. Хм. Словно опять вернулся на Екавенковский. Картина очень похожая. Обводы пароходов отличаются, люди одеты иначе, и больше половины из них чернокожие. И тем не менее схожего он нашёл много. Возможно, сама обстановка опять потянула к старикам-разбойникам, как это порой у него случалось. Сменив три парохода за 2 дня, он добрался до крайнего острова. Путешествовать без документов можно только внутри архипелагов, дальше уже начинаются сложности либо судно, совершающее дальние переходы, либо Привет, Дик, присаживаясь рядом с негром, поздоровался Борис. Тот сидел на траве, привалившись к пальме. Лицо прикрыто видавшей виды фетровой шляпой, из-под которой выглядывают копна чёрных кудрявых волос и кончик козлиной бородки. Мужчина приподнял шляпу, открывая взору Измайлово своё лицо. К редкой бородёнке добавились столь же редкие усики. На вид лет 30. Глаза того еще пройдохи. На боку кобура с британским армейским револьвером Энфилд. Если судить по тому, насколько негр небрежно и в то же время уверенно опустил на оружие руку, пользоваться им он умеет. Борис вел себя совершенно спокойно. Выхватить бульдог из наплечной кобуры не составит труда. А еще проще достать этого умника обычным прутиком, которым он от нечего делать ковырялся в земле. Это только на первый взгляд ничего особенного. На деле же выигранная пара секунд при определённых условиях вагон времени. Я тебя знаю, наконец разлепив губы, поинтересовался негр. Меня? Нет. А вот её, да, положив на траву десятифунтовую банкноту с изображением британской королевы, произнёс Борис. И кто тебе сказал, что я с ней знаком? Слухи разные ходят. Мне нужно добраться до Рипольского архипелага. Но если ты её не помнишь, Борис кивнул на банкноту, продолжавшую лежать между ними, то я поищу тех, у кого с памятью получше. Контрабандист окинул Бориса внимательным взглядом. Мир этот таков, что особо смотреть на возраст не приходится, как говорил один знакомый боцман: молодость дело наживное. Чем я рискую, поинтересовался Дик. Если будешь держать язык за зубами, то ничем, даже так. Тогда добавь печкурку. Ты с полной загрузкой за рейс только не зарабатываешь. С грузом всё понятно, и по нему вопросы никто не задаёт. Справедливо, выкладывая ещё одну банкноту, согласился Борис. Приходи, как стемнеет. Вон мой баркас, забирая деньги, произнёс Дик. Понимаю, хочется одним выстрелом подстрелить двух уток. «Но мы отчаливаем немедленно». «Ты прав. Рейс в оба конца приносит мне меньше, но этот заработок у меня всегда». «Ты пассажир на один переход», — выкладывая банкноты обратно на траву, произнес контрабандист. «Справедливо. В таком случае ты не расстаешься со мной до самого отхода». «Тогда сидим и ждем», — пожал контрабандист плечами и вновь убрал деньги в накладной карман парусиновых штанов. «Ждем, значит ждем», — Милкнуло было желание взяться за мелы и доску, но Борис его тут же отогнал. Не зачем лишний раз мелькать со своей тягой к рисованию. Путать следы так путать. Поэтому остаток дня прошёл в праздности и в наблюдении за жизнью посёлка. Дик от своей пальмы отходил только к баркасу перекусить да по нужде, которую справлял прямо на пляже. Большинство народа тут по этому поводу не заморачиваются. К вечеру появились две повозки, гружённые какими-то ящиками. Бог весть, на чём специализировался остров, но это точно не сахарный тростник. Тогда же появились ещё трое членов команды контрабандиста. Началась погрузка. Ящики уложили по центру на дно баркаса, отчего он просел и приобрёл дополнительную устойчивость. После погрузки двое моряков под командой Дика начали ставить две мачты под треугольные паруса. Третий матрос убрался куда-то, а вскоре появился с громоздкой тачкой, на которой обнаружился какой-то короб и две 100-литровые бочки анкера. Похоже, запас провизии и воды, которые тут же были переправлены на борт. Наконец, Бориса пригласили на борт. И это все? Вот так запросто изготовились к переходу в 150 морских миль? Хотя для них это просто работа, разве только слегка незаконная слегка, потому что контрабандисты не могут чувствовать себя столь валь угодно без попустительства чиновников, а зачастую и властей. Встречаются варианты, когда отвод такой беспошлинной торговли выгоду получает и государство. Баркас оказался медлительным, и на преодоление расстояния между архипелагами ему потребовалось почти двое суток. Измайлов пристроился на носу баркаса и всю дорогу провёл там в готовности начать действовать. Доверять своим перевозчикам он не собирался, потому и спать не ложился, даже не дремал. Вепри ему как-то рассказывал о рецепте одной гадости, которую они порой использовали в свою партизанскую бытность. Кокаин, смешанный со спиртом. Балтийский чай, смесь кокаина и спирта, широко использовался в Первую мировую войну. «Бодрит так, что глаза по пять копеек и ни капли сонливости». Правда, пользоваться этой штукой нужно осторожно, всё же наркота. А купить можно без проблем в любой аптеке. И не так чтобы дорого. На секундочку, средство от насморка. Просто рай для наркоманов его мира. К небольшому острову, как оказалось, необитаемому, они подошли, когда солнце уже клонилось к закату. Мне кажется, или это не остров, а клочок суши с парой пальм, кивая в его сторону, произнёс Борис. — Так и есть, дружище. Всего-то две сотни шагов в длину и полсотни в ширину. Вынув изо рта трубку, ответил Дик. — Здесь мы передаем груз. — Я надеюсь, ты не собираешься высадить меня именно тут. — Это маленький, но все же остров Рипольского архипелага. — Я свою часть сделки выполнил, — осклабившись, ответил Дик. — Смешно. — Я серьезно, — покачав головой, возразил негр. Но если ты договоришься с Дайреном, то он доставит тебя до обитаемого острова. Не я, ты договоришься, Дик. С чего бы мне это делать? А с чего ты решил, что мне нужен любой клочок суши, который относится к креполым? Считаешь себя самым умным? Да уж не тупой, нагло ослабился контрабандист. Качать справа четвёрым вооружённым типом, не имея на руках козырей, дело заведомо проигрышное. Значит, нужно сделать так, чтобы эти козыря появились. Конечно, не факт, что они замышляли что-то нехорошее, но и рисковать не хотелось. Прибить Бориса и спрятаться в концы в воду, причём в прямом смысле этого слова, им ничего не стоит. Борис без замаха ударил Дика ребром левой ладони в горло. Тот сразу же задохнулся хрипом, схватившись за шею и согнувшись в три погибели. Одновременно с этим правая рука рванула бульдог из плечевой кобуры, и море огласилось с тремя выстрелами. В Торе им раздались болезненные крики и брань. «Спокойно, парни, это резиновые пули. Но вот тут уже настоящий свинец», — доставая револьвер из кобуры на ноге, произнес Борис. «Все-все, распрямляемся и выдыхаем». Пока Дик приходил в себя, Измайлов забрал у него Энфилд, большой, но удобный револьвер. Из недостатков... Излишне тугая пружина на курке, что доставляет неудобство при его взведении, а уж стрельба с автомазом взводом таково все требует серьёзных усилий. Тот же Весса на лекольт в этом плане куда комфортней. Итак, вы уже поняли, что я хорошо и быстро стреляю. Теперь передайте сюда всё ваше оружие, включая ножи. Только делайте это медленно и аккуратно, чтобы я не испугался. Это была шутка. Через силу выдавил из себя старший контрабандист. «Дурак ты, Дик, и шутки у тебя дурацкие. За это и страдаете. Эй, на румпеле, обходи островок, он мне не нравится. Правь к Иктану». «Нос и правда будут ждать здесь», — продолжая массировать горло, произнес Дик. «Это твои проблемы, мне сюда не нужно. И лучше не зли меня, а то еще решу, что вы мне живые без надобности. Уж как-нибудь управлюсь с этой скорлупкой». «Нас могут заметить люди барона. Твои трудности, Дик. Думай, как все обставить получше. И да, учти, карту я помню. Навигация у меня на уровне. Так что давай без шуток. Двоим, вот ему и ему. Свяжи руки». Не сказать, что оставшийся переход прошел в полном спокойствии. Градус напряжения вырос. Нервы натянуты, как струна, но убивать контрабандистов не хотелось категорически. «На Кто знает, что вертелось в их головах? Может, хотели ограбить, а может просто решили развести лоха, получив плату за рейс, который и так нужно было сделать. В любом случае, убивать их только на основе своих ничем не подтверждённых умозаключений Борис не собирался. К Иктону подошли в полночь. В метрах в 10 от белой полоски пляжа Борис приказал остановиться и воткнуть в дно весло. Потом выбросил всё их оружие за борт. И приказал подгребать к берегу. Место неглубокое, дно песчаное, вода спокойная и прозрачная. Найдут своё имущество без труда, а ему гарантия, что успеют убраться до того, как они доберутся до стволов. Дик, верни мне 5 фунтов. "А чего только 5?" недовольно буркнул тот. "Впредь наукой будет, чтобы не умничал, а нормально выполнял условия сделки. Остальное ваше за выполненную работу". Но если откроете на счёт меня род, лучше забудьте, что вообще меня видели. Оказавшись в одиночестве на ночном берегу, Борис терялся в догадках, куда ему податься. Понимал одно: оставаться на месте нельзя, мало ли, насколько сильно обиделись контрабандисты, поэтому двинулся прочь от берега, продираясь сквозь заросли леса. Впрочем, ему повезло. Уже через полчаса блужданий он вышел на хорошо наезженную дорогу, залитую лунным светом. В какую сторону идти, Борис понятия не имел, зато прекрасно понимал, что останавливаться на ночь лечь попросту глупо. Гадость, которую он принял ещё сутки, не позволит сомкнуть глаз. Да и усталость почти не ощущается. Вот когда придёт откат, его накроет качественно и надолго. Поэтому он до того лучше бы озаботиться пристанищем. Ему повезло. Направление он выбрал удачно. Уже через час Измайлов вышел к какому-то селению. Подлая собака прошёл его насквозь, на окраине приметил костёр и гуляющую молодёжь. Нормальное явление. Пока молод, никакие допинги не нужны, на гулянку силы всегда найдутся. Заметил у обочины двух мальцов, что готовили старшим какую-то кадерзо, и поинтересовался, правильно ли идёт в город. Получил подтверждение, одарил их мелкой монеткой и продолжил путь. До города он дошёл незадолго до рассвета и сразу же направился на припортовую улицу. Нужно было решать вопрос легализации. Уровень конца 19 века вовсе не значит, что тут нет никакого контроля. Визы, конечно, не нужны, но в паспортах имеются страницы для отметок о пересечении границы. За любым кварталом надзирают квартальные и непременно проверят нового постояльца. При оформлении в гостиницу будь с добром предъявить документы, и администратор непременно проверит отметку о пересечении границы. Гостиницы же в свою очередь контролирует полиция. Словом, о вседозволенности говорить не приходится. Однако ещё по Морозовскому Борис примерно понимал, как работает теневой мир. Причём везде правила схожи, лишь с местными вариациями. Так что раздобыть документы, в принципе, не составляет труда, если, конечно, ты готов рискнуть. Преступный мир жесток. Чуть только дал слабину, и сожрут глазом не моргнув. За вознаграждение в пару шиллингов трактирщик одной из наливаек указал Борису на мутного типа, сидевшего в дальнем углу с кружкой пива. По виду чистой воды висельник, решивший передохнуть после трудов праведных. Измайлов он встретил настороженно. Прежде чем ответить, ему глянул в сторону трактирщика. Тот подал какой-то знак, скорее всего, указывающий на то, что легавые снаружи не наблюдаются. Что нужно? наконец поинтересовался висельник. Паспорт любого приезжего, поспешил уточнить Борис. Даже в его мире найдётся применение утерянному или украденному паспорту, что уж говорить об этом. Правда, такие документы стоили куда дешевле фальшивых, изготовленных мастерской рукой. Фото-то в них пока еще не вклеивают, зато имеется какое-никакое описание внешности, указания пола и возраста. «Выбирай», — тип выложил на стол три паспорта. Один русский и два английских. То, что доктор прописал, даже лучше, чем он мог рассчитывать. Поначалу-то думал поработать с своим паспортом и просто нарисовать штамп отметки о пересечении границы. По сути, его только штампы интересовал, чтобы можно было перерисовать. Но вот такой вариант подходил ещё лучше. Я заберу все три. 6 фунтов. Лень его бросил тип, отпивая очередной глоток из своей кружки. Борис заплатил, после чего поспешил покинуть заведение. Здесь ему больше делать с нечего, если только не желает обзавестись какими-нибудь неприятностями. Прислушался к своим ощущениям, бодрость его всё ещё не покинула, и нет никаких намёков, что это случится в ближайшее время. Похоже, коктейли из этого допинга и крепкий молодой организм неплохо дополняли друг друга. Найти пустырь оказалось делом простым, куда сложнее оказалось отыскать муравьёв. Но, тем не менее, он справился, после чего вооружился пером для письма и, окуная его в самый обыкновенный мед, обвел надписи, касающиеся имени, возраста и описания внешности. Подложил документ поближе к мурашам. Вскоре они обнаружили лакомство и принялись за дело. Полчаса, и от прежней записи не осталось и следа. Подделать почерк и подобрать цвет чернил для него не составило труда, он даже не напрягался. И вскоре Борис уже шагал по улицам города к ближайшей гостинице, начав ощущать первые признаки усталости. По словам Дениса, если не подкрепиться очередной дозой коктейля, она накроет неумолимой и тяжкой волной. В очередной раз закидываться этой гадостью желания не было, так что лучше уж откат, и желательно в удобной постели.